Глава 47. В списке имелся прямой адрес сайта материнского приюта, адреса четырех вложенных страниц, а также одна внешняя ссылка, которую программист из Пало-Альта захотел проверить первой из-за ее необычности, как он сказал. Ему удалось отыскать изолированные комментарии в чате, сделанные человеком под ником «Кровь». В нем говорилось «Я слышал, что в материнском приюте качественный товар». Он написал это на закрытом сайте, который программист не узнал. И контекст не был понятен. Однако к самоубийствам сайт отношения не имел. Он принадлежал какому-то другому сообществу, судя по всему, энтузиастам. И никаких других данных. Тупик. «А теперь отправимся прямо на материнскую базу», — сказал программист из Пало-Альта, — «и без всяких каламбуров». он не стал использовать трекбол Другое программное обеспечение. Все команды набирались вручную. Похоже, программисту так больше нравилось. Старая школа, он был ветераном и работал быстро. Его белые тонкие пальцы стремительно стучали по клавишам, иногда они почти сливались друг с другом. На мониторе появилась цветная картинка, они оказались на полноценном сайте. Это была фотография. Пейзаж, на котором дорога уходила между бескрайними полями пшеницы в бесконечность, пока не исчезала в золотой дымке горизонта, став узкой, как игла, след старых обозов, дорога к западу от материнского приюта. Очевидно, это была аллегория, на верхней части шла надпись «Проделай путешествие вместе с нами», а внизу «Материнский приют наконец-то». Первая вложенная страница называлась «О Община, помогающая тем, кто хочет покончить счеты с жизнью. Лучшие товары, обслуживание, забота и сочувствие, полное доверие и право выбора. На второй вложенной странице уже требовалась регистрация, только для членов общины, имя пользователя и пароль, вероятно, довольно хорошо защищенный. Однако в этом не было никакой необходимости, потому что вы могли попасть сразу на третью вложенную страницу, а оттуда на четвертую. Первая страница с товарами. предлагались три позиции. Первая. Нестерильный раствор нембутала в бутылочке 50 мл для приема внутрь стоимость 200 долларов. Вторая. Раствор нембутала в бутылочке объемом 100 мл для инъекций, стоимость 387 долларов. Третья. Стерильный раствор нембутала в бутылочке 100 мл для приема внутрь за 450 долларов. Гарантированная смертельная доза составляла 30 мл при помощи инъекции или 200 мл для приема внутрь. Время до полного засыпания составляло менее 1 минуты, смерть наступала менее чем через 20. Ричард пришел к выводу, что нимбутал для инъекций продавался плохо. Если человек готов к инъекции, он мог прибегнуть к передозировке героина по 1,1 указанной цены, Должно быть, лучше всего шел стерильный раствор для приема внутрь – 900 долларов за мирный уход. Стерильность давала ощущение чистоты – заветная цель. Нестерильный вариант был дешевле – всего 800 долларов при риске получить расстройство желудка на следующий день после смерти. Доставка стоила 30 долларов с почтовым идентификатором полные предоплатой через Western Union или MoneyGram – Чеки или наличные не принимаются. нимбутал будет доставлен в обычной посылке. Его не следовало класть в холодильник, но хранить предлагалось в прохладном сухом месте. Далее была кнопка «Кликните сюда, чтобы сделать заказ». «Ричард прав», — сказала Чан. «Этого недостаточно, чтобы платить Мерченко?» «Нам нужно взглянуть на пятый уровень», — сказал Уэствуд. Пришлось потратить некоторое время, чтобы туда попасть. Так прежде звонили с компьютера по телефону. Однако Ричард не сомневался, что все происходит молниеносно. Программа сражалась с защитой сайта «Один воин против полчищ», «Миллионы финтов и прикосновений в секунду», «Внедрение проход через слои». Наконец на мониторе появилась страница. Приятель Майкла Маккена Уход назвал ее «интересной». «Пожалуй, так и есть», — подумал Ричард. Членам сообщества предлагалось приехать в материнский приют на поезде из Чикаго или Оклахома-Сити. Их встретит на станции представитель сообщества, и они проведут ночь в роскошном отеле. Затем их отвезут на шикарном седании в штаб материнского приюта. Там они найдут отдельную пристройку с номером, как в дорогом отеле и спальни с успокаивающей атмосферой, где устроятся со всеми удобствами, А когда почувствуют себя готовыми, ассистент принесет стакан с ним буталом и уйдет. Тем, кто не хочет глотать горькую жидкость, ассистент даст снотворную таблетку, снаружи заработает восьмицилиндровый двигатель «Шевроле» 1970 года, далекий и неслышный, но его выхлопные газы начнут закачиваться в номер, чтобы проделать свою нежную работу. Члены сообщества готовы уточнить стоимость данной услуги. и она будет существенной, — подумал Ричард. Он представил себе парня из поезда в костюме и рубашке с галстуком и с дорогой кожаной сумкой, и женщину в белом платье, подходящем для светского приема в саду в Монте-Карло. Оба богатые, оба, скорее всего, больные. Оба движутся к достойному концу. Он представил их обоих, Разные люди, разные дни, но одинаковые жесты. В 203-м номере у запыленного окна они стояли, широко разбросав руки, продолжая придерживать шторы и удивленно глядя в наступившее утро. Их последнее утро. «Майкл и его друг», — сказала Чан. «Они отправились в материнский приют?» «Это моя история», — сказал Уэствуд. «Именно здесь». И я спрошу, станет ли таким будущее. Вполне возможно, лет через сто. Хаос, перенаселение, нехватка воды. Подобные вещи могут появиться на каждом углу, как сеть кофеин. Но я должен все увидеть собственными глазами, оправдать затраченные деньги. «Может быть», — сказал Ричард, после того, как мы все проверим. «А что тут проверять? Мы знаем, что там находится. Нембутал от ветеринаров доставляется в посылках». а богатые клиенты приезжают на поезде, и кто всерьез станет утверждать, что это неправильно? Я могу задать другой вопрос, быть может невидимая сеть предсказывает то, каким станет будущее, может быть так и должно быть, ведь это лишь человеческое желание, ничего больше нефильтрованное и неконтролируемое и в некотором смысле естественное, И права на такую книгу лежат в плоскости философии, потому что подобные вещи происходят именно так. Мы видели, как, и через сто лет они могут стать нормой. Однако Кивер так не думал. Он мог бы пожать плечами, мог поменять свое имя на Витгенштейн и не стоять на пути прогресса. Но он увидел нечто неправильное. «А вы?» «Я не уверен, но у Кивера такая уверенность была. И что здесь может быть не так?» «Я не представляю, как Майкл и его друг могли позволить себе консьерж-услуги, даже если бы откладывали деньги всю жизнь. Черт возьми, где они?» «Мы закончили?» — спросил программист из Пау-Альта. Дай, большое вам спасибо», — сказала Чан. «Вы человек», — сказал Ричард. «Вы находитесь среди них. Они вас не видят, а вы можете за ними наблюдать». «Пришлите мне счет», — сказал Уэствуд. «Я вызову вам машину», — сказал программист. Все встали, Ричард сделал шаг к двери, потом другой, и тут дверь распахнулась под странным углом, ровно на сорок пять градусов, с огромной силой, мгновенно, и он подумал землетрясение. Его сбило с ног, он врезался в дверной проем, грудью и шеей, как после удара деревянной битой, шумно упал на пол и бросил отчаянный взгляд в сторону Чан, ожидая следующего толчка. «Нет, не землетрясение. Он сел. Все присели рядом на корточке. «Я в норме», — сказал Ричард. «Ты упал», — сказала Чан. «Может быть, я споткнулся о неровный пол». «Пол в полном порядке. Может быть, здесь появилось искривление». у тебя болит голова. — Да. — Ты поедешь в больницу. — Чепуха. Ты забыл имя Кивера. Ты сказал «парень, которого убил экскаватор». Классическая афазия. Ты забыл слово и попытался его обойти. Это плохо. А еще ты споткнулся возле книжного магазина и постоянно отвлекаешься, словно мечтаешь или начинаешь разговаривать сам с собой. — Неужели? — Словно... Все здесь стало странным. А как на самом деле? Ты поедешь в больницу. Чепуха, нет никакой необходимости. Для меня, Ричард, пустая трата времени, нам нужно в отель. Я не сомневаюсь, что ты прав, но сделай это для меня. Я никогда так не поступал. Все бывает в первый раз, надеюсь, не только это. Джек не ответил. Для меня, Ричард. Отправляйся в больницу, чувак, сказал программист из Пало-Альта. Ричард посмотрел на Уэствуда и попросил «Помогите мне». «В больницу», — сказал тот. «Скажите им, что вы программист. Не нужно будет ждать. Некоторые компании делают большие пожертвования». Они сделали, как посоветовал парень из Пало-Альта, и заявили, что Ричард наделен соответствующим статусом, хотя он никогда им не обладал и обладать не будет. Как с точки зрения вероятности он никогда не будет сшить, заниматься скрэпбукингом и петь тенором в хоре. Примечание «скрэпбукинг» — вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Конец примечания. Но это привело к тому, что его приняли через 90 секунд, а еще через 90 секунд отправили на КТ сканирование головы. Ричард сказал, что это чушь, ему ничего такого не требуется, пустая трата времени, но Чан настояла, и они включили машину, Ничего особенного, просто рентгеновское излучение. И стали ждать, пока врач изучит полученный файл. Ричард повторил, что это чушь, пустая трата времени. Все снова, но... Чан опять удалось его уговорить. Наконец появился мужчина с папкой в руке и со странным выражением лица. — КТ в КТ-сканирование означает компьютерную томографию, — сказал Ричард. — Я знаю, — сказал мужчина. А я знаю, какой сегодня день недели и кто сейчас президент. Я знаю, что ел на завтрак, оба раза. Я доказываю, что со мной все в порядке. У вас травма головы. Этого не может быть. У вас есть голова. Она может быть травмирована. У вас сотрясение головного мозга. Контузио церебри, на латыни. Технически даже два. В точке удара и в точке, противоположной месту удара, и они вызваны тупой травмой, в правой стороне головы. «Это плохая новость или хорошая?» спросил Ричард. «Если вы получили такой удар в предплечье, у вас был бы огромный синяк. С вашей головой произошло то же самое, только не снаружи, там недостаточно плоти. Синяк внутри, в мозгу. И его близнец с противоположной стороны зала, потому что ваш мозг прыгнул в вашем черепе, как золотая рыбка в пробирке». Если коротко, мы называем такое явление удар и контрудар. «Симптомы?» — спросил Ричард. «Они меняются в зависимости от тяжести, травмы и конкретного человека, но в той или иной степени включают головную боль, замешательство, сонливость, головокружение, потерю сознания, тошноту, рвоту, судороги, ухудшение координации, памяти, зрения, речи, слуха». контроле над эмоциями и способности мыслить. Много симптомов. Речь идет о мозге. Ну, а что вы скажете о моем? Какие симптомы будут у меня? Понятия не имею. У вас же есть результаты сканирования, реальная картина. Но я не могу полностью ее интерпретировать. Значит, дело закрыто. Вы лишь строите догадки. Меня и раньше били по голове, тут нет ничего нового, ерунда. «У вас травма головы. Давайте перейдем к следующей части вашей речи. Я считаю, что вы должны провести ночь здесь, под нашим наблюдением. Ни за что. Вам следует остаться. Если б кто-то ударил меня в плечо, вы бы сказали, что через пару дней со мной все будет в порядке и синяк рассосется. Вы отправили бы меня домой. В случае с головой вы можете поступить так же». Я получил удар вчера, так что завтра будет как раз два дня, я буду в порядке. Если все обстоит так, как вы говорите, вы могли перепутать мою папку с какой-нибудь другой. Но мозг совсем не то же самое, что рука. Согласен, рука не защищена толстой костью. «Вы взрослый человек», — сказал мужчина. «Это не психиатрическое отделение, я не могу задерживать вас против вашей воли. Просто поставьте подпись». в соответствующем документе. Он развернулся на каблуках и пошел прочь, направившись к следующему человеку в очереди. Может быть, к программисту, может быть, нет. — Это синяк, и он постепенно проходит, — сказал Ричард. — Спасибо, что согласился заехать сюда, теперь пора в отель. Нам следовало направиться туда сразу. — Ричард, ты упал. Он шагал очень аккуратно, пока они не подошли к стоянке такси.